Добежать до двери я бы при всем желании не успела, поэтому, схватив тыкву, бросилась под стол. Сжавшись и боясь дышать, я молилась предкам, чтобы советнику не пришло в голову откинуть скатерть и заглянуть под столешницу. Боюсь, сюрприз, который там ожидает, вряд ли приведет его в восторг». К моему удивлению, так Сиери вышел из портала не один. Его спутником оказался темноволосый мужчина в военном мундире, который мне сразу не понравился. Было в нем что-то подозрительное, но что именно, я сказать не могла. Просто он внушал мне отторжение, а своим инстинктам я доверять привыкла. Это не терпит отлагательств, воскликнул незнакомец, едва оказался в кабинете советника. Сегодня пришло донесение о новом всплеске тьмы, что будет, если эти твари прорвут магический барьер, они хлынут в село и поверь, в живых там уже никого не останется. Я уже в курсе, спокойно ответил Сиери и подошел к столу. Оказавшись в опасной близости от его сапог, я испытала дикое желание отодвинуться подальше. Вот только узкое пространство не оставляло шансов для подобных маневров. Доклад читал. Он поднял со стола свиток, который совсем недавно читала я, и отсулитовал им собеседнику. Но и столицу я бросить не могу, тем более в тот момент, когда мы поймали заговорщиков. Сатарен знает много, и долго молчать у него не получится. Развязать язык я любому сумею. Я в этом не сомневаюсь, но разговорить твоего бывшего помощника может и палач, заверил незнакомец. А там, пойми, без тебя никак. Поглотив село, тьма двинется к столице. Я понимаю всю серьезность ситуации и разберусь с этой проблемой. Когда? Утром, невозмутимо ответил советник, присел на край стола и скрестил руки. Сейчас я немного занят. Завел новую любовницу, поднял брови незнакомец. «Может и так», — хмыкнул Сиере. «Тебе-то какое дело?» Мужчина не ответил. Его лицо осталось непроницаемым, но я успела заметить мелькнувшую в глазах ненависть. Тем временем Сиере достал из ящика голубой камень, от которого веяло древней силой, и протянул его собеседнику. «Камень правды», — пояснил Сиере, заметив удивление мужчины. «Активируешь его на допросе». Мужчина взял артефакт и принялся пристально рассматривать. «И не жалко?» – спустя несколько секунд спросил он, кладя камень в карман. «Нет, ты мне его вернешь», – утвердил советник и развел руками. «Что ж, не смею больше задерживать». Сиери щелкнул пальцами, и посреди кабинета раскрылся портал. Стоило мужчине скрыться в синем мареве, как тот мгновенно схлопнулся. Оставшись в одиночестве, королевский советник прошелся из угла в угол, потер виски, словно его мучила головная боль, и, сняв плащ, бросил на Софу. «Ну и как там под столом?» — ядовито осведомился он. «Уютно?» Время застыло. «От осознания, что мое присутствие обнаружено, в горле пересохло». Я почувствовала себя мухой, угодившей в паутину. Невозможно пошевелиться или вздохнуть. Оставалось только смотреть, как его магия неумолимо движется ко мне. Жгучий холод окутал меня, загнав в ловушку. В голове наступила странная пустота, будто в один момент все мысли стерли. Я не успела даже вздохнуть, как магия Сиери выдернула меня из-под стола, и я оказалась у ног мужчины. Я мысленно застонала. Сколько раз это будет повторяться, но стоило мне взглянуть в его глаза, как все возмущения в миг потеряли актуальность. Клубящаяся в них тьма не сулила мне ничего хорошего.